Полковнику Костенко, на ваш запрос сообщаю, что Загибалов Григорий Дмитриевич, 1935 года рождения, уроженец села Знаменки Никольского района, образование неполное среднее, дважды судим за бандитизм, в настоящее время работает на мясокомбинате, старший лейтенант милиции Вараксин. Глава вторая.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 «Вы ж сами нам голову отвернете», — осмелев сказал Жуков. «Поди не ответь на сигнал, гражданина. Отвернем, если глупо ответите. С головой надо отвечать, и нам, и старухи. А людей от дел отрывать стоит ли? Итак, мы время ценить не умеем, сколько его попусту тратим. А каждая минута имеет товарную стоимость. Так что оставим версию старухи про запас. Что еще?»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 Прокуратуру поставили в известность? Прокуратура в обыске отказала. До того, как вы установили там чемоданы? Да. Сейчас должна дать санкцию. Едем к ним, думаю, выпросим. — Дай-то Господь, — ответил Жуков, пропуская Костенко перед собой. Глава третья — Погодите, Загибалов, погодите. Я про Фому, а вы про Ерему.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 Неумно отвечаете, Загибалов, потому как раздраженно с одной стороны, а с другой страх в вас вижу. А боятся только те, кто чувствует за собою вину. Загибалов странно усмехнулся, сокрушенно покачал головой. Энея с рождения страх чуют, с кровью передалось. Историей увлекаетесь? чего ей увлекаться-то?